Глава 16 Его первому ребенку не исполнилось и месяца, когда его начали находить лежащим без одеяльца поперек колыбели, что стояло у самой кровати матери. Так было две ночи подряд, а на третью отец решил, что не станет спать, а будет внимательно следить за ребенком. Он долго держался, не спал до полуночи. С младенцем ничего не происходило, потому что отец не сводил с него глаз. Но затем веки его начали тяжелеть. Якоб и Вильгельм Грим 13 августа, 4 недели и 3 дня от роду. 18.00. Ты что, весь день тут просидела? спросил Патрик. Он стоял в дверях, скрестив руки на груди, и оглядывал развернувшуюся перед ним картину. В захламленной спальне Лорну строило себе что-то вроде небольшого гнезда. Патрик сдвинул брови и поморщился. «Я спускалась вниз, за едой», — ответила Лорен. Она сидела по-турецки в центре кровати и кормила Моргана. Райли лежал в пятеной колыбельке, суча ножками. «А что?» Лорен заняла оборонительную позицию, хотя сама понимала, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Она зарылась в нору из хлама, точно земляной червяк. Кругом разбросаны грязные подгузники в пакетиках, детские одежки, салфетки. Упаковки от еды, грязные чашки, простыни, DVD-диски, игрушки. Комната не просто усыпана вещами, в ней точно небольшой смерч прошел, Но зато малыши чистенькие, накормленные и довольные. Разве не это самое важное? Лорен, нельзя весь день торчать в кровати. Это вредно. Патрик упер кулаки в бока. «Мне здесь удобнее». Лорен старалась отвечать спокойно. «Я могу кормить их обоих одновременно» и не беспокоиться, что кто-нибудь заглянет в окно и увидит меня голый. Патрик недоверчиво посмотрел на нее. «Это можно и внизу делать. Просто задерни шторы?» «Можно, да», — ответила Лорен. «Но мне не нравится с задернутыми шторами. Я люблю, когда много света». Морган выплюнул грудь, выставив на показ её разбухший сосок. Он повис розовый и влажный, удлинившийся от кормления. Патрик тут же отвел глаза и повернулся к Райле, который лежал в колыбельке и сжимал руки в кулачки, то и дело вскрикивая, явно от радости, хотя и довольно громко. «Чего он орёт?» — спросил Патрик. Он вошел в комнату и, опустившись на колени рядом с колыбелькой, склонился над малышом. Отец и сын долго и пристально разглядывали друг друга, одинаково нахмурившись. И вдруг Райли зажмурился, радостно вскрикнул и, шлепнув Патрика по голове, ухватился за прядь его волос. «Эй!» «А ну-ка, отцепись!» — крикнул Патрик и попытался просунуть палец в маленький кулачок, чтобы освободиться. «Чего он не отпускает?» Лорен всеми силами старалась не засмеяться. Помучившись некоторое время, Патрик, наконец, поднял голову, а в кулачке у осталась длинная прядь золотистых волос. «Вот засранец!» — сказал Патрик. «Больно вообще-то?» Лорен вспомнила роды. Улыбка на ее лице угасла. «Больно, говоришь?» Патрик потирал голову, запустив пальцы в волосы, то и дело бросая обиженные взгляды на радостно повизгивающего младенца. Некоторое время, понаблюдав за ним, Лорен добавила. «Ты же понимаешь, что он не специально это делает?» «Хм», — протянул Патрик. «Наверное. В этом возрасте они уже могут сжимать кулаки, а разжимать пока не умеют. Такая особенность развития». Патрик, кажется, не вполне убежденный, состроил недоверчивую гримасу, точно подозревал, будто она только что это все сочинила. «Можешь почитать какую нибудь из книг, что я купила», — сказала Лорен. Она кивнула в сторону полки, на которой стопкой были сложены книги о родительстве с жизнерадостными, незатейливыми названиями. «По-настоящему счастливый малыш», «Почему любовь важна», «Младенец», «Инструкция по применению». В каждой стикерами отмечены интересные фрагменты, которые Лорен когда-то хотела показать Патрику — Она даже справочник будущего папы купила. Но ни разу не видела, чтобы будущий папа хотя бы взял его в руки. Ха, ну да, сказал Патрик, закатив глаза. Лорен вдруг отчетливо поняла, что их разделяет пропасть. И эта пропасть расползается все дальше необратимо, как трещина в оконном стекле. Патрик сел на край кровати и сжал рукой крохотную ножку Моргана. Хотя бы этому я нравлюсь, правда? Он взял Моргана на руки и прижал к себе. На долю секунды Лорен почувствовала что-то похожее на гордость. «Он станет хорошим папочкой. Его просто нужно направить. Что у нас на ужин?» «Ой, не знаю. Что ты хочешь? Может, что-нибудь китайское закажем?» Он состроил недовольную гримасу в точности, как Райли. «Лорен, мы не можем всю жизнь заказывать еду в ресторанах». Райли снова вскрикнул да так громко, что они оба вздрогнули и повернулись к нему. Затем Патрик снова посмотрел на Лорен и покачал головой. «Китайская», — повторил он и едва слышно добавил. «Господи». Он встал с кровати и вместе с Морганом ушел вниз. Из своего убежища Лорен слышала, как он пересек кухню, открыл холодильник и тихо выругался, промаршировал назад к лестнице, крикнул наверх. «Лорен, у нас вообще ни черта нет!» Она не пошевелилась и ничего не ответила. Просто лежала в кровати, повернувшись лицом к окну. Сквозь облака просвечивало лиловое небо. На заброшенном лыжном поселке лежала тень. Райли спал. Дом сотрясался от стремительно разгоравшегося гнева Патрика. А ведь он был прав. Она никчёмна, ни на что не способна. Ничтожество. Ей полагается ходить в магазин, спускаться на кухню, готовить ужин. А она ничего этого не может. Но остальные же как-то справляются. Синди вот справляется. По щекам Лорен покатились слезы, подушка намокла. Патрик прогрохотал вверх по лестнице, все еще держа на руках изумленного младенца. «Почему ты мне не позвонила? Я бы заехал в магазин по пути домой». «Я хотела», — сказала Лорен, не глядя на мужа, «но подумала, что ты разозлишься». «Да с чего ты это взяла?» — теперь он почти кричал. «Ну, наверное, потому что ты постоянно твердишь, что мне надо выходить из дома, ходить в магазин, а я этого не делаю, прости». «Малыш, не глупи», — опять эта фраза. Чувство вины испарилось, осталось одно раздражение. «Я знаю, тебе сейчас нелегко», — начал Патрик. «Но я же не из вредности вечно твержу, чтобы ты начала выбираться из дома. Тебе ж самой в итоге так будет легче. Пора возвращаться к нормальной жизни. Хватит прятаться в доме. Это вредно и для тебя, и для мальчиков. Продукты должны доставить завтра днем. Видимо, в прошлый раз я что-то напутала, у нас обычно еда не заканчивается так быстро. В этот заказала побольше, чтобы точно хватило». «Дело же не в продуктах, это вообще не главное. Тебе надо выходить из дома. Чем ты тут вообще занимаешься целый день?» Морган, точно желая продемонстрировать, чем именно, раскрыл рот и заплакал. Так печально, горестно, что хотелось расплакаться с ним вместе из сострадания. «Мамочка, мне больно, мне страшно, помоги мне». «Это все ты виноват, Патрик», — подумала Лорен. Незнакомый грубый голос, напряженная атмосфера — Она протянула руки, Патрик передал ей младенца. Должно быть, заметив ее красные глаза, следы слез на лице, он сказал без всякого выражения. «Ты опять расстроилась». Она кивнула и шмыгнула носом. Патрик передал ей бумажную салфетку, и она вытерла сначала личиком Моргана, потом свою. «Тебе правда нужно выходить из дома», — сказал Патрик. «Нет, мне нужно оставаться в доме», — подумала Лорен. «В безопасности». «Когда ты в последний раз выходила на улицу?» «Не знаю». Она знала. Последний раз был еще до родов. Пару раз она соврала Патрику, что ездила прогуляться, пока он был на работе. Но на самом деле ее пугала одна мысль о том, чтобы взять детей в машину. Еще во время беременности она зачем-то заставила себя посмотреть в сети видео автомобильного краш-теста, где крохотный манекен замедленной съемки впечатывался в лобовое стекло и с тех пор не могла забыть этой картины. «Ты ведь раньше гуляла каждый день, Патрик явно старался, чтобы его слова не звучали как обвинение, но вышло не очень. Говорил, что это помогает тебе не сойти с ума. До того, как уйти во фриланс, Лорен работала промышленным дизайнером в одной конторе. Длинные смены и стресс от офисной обстановки и так не очень способствовали заботе о себе, но совсем тяжко стало, когда умерла мама. Вместо того, чтобы взять отпуск, Лорен начала работать еще больше, пытаясь отвлечься. Закончилось все депрессией которая совершенно свалила ее с ног. Бывали дни, когда она даже голову от подушки не могла оторвать. От одной мысли о том, чтобы вылезти из кровати, хотелось плакать. Она и плакала. А когда силы кончались, снова забывалась тревожным сном. Ей стоило больших трудов выбраться из этой ямы. Через горы антидепрессантов, долгие часы психотерапии. Пить таблетки она в итоге бросила, несмотря на все предостережения — И сама назначила себе лечение свежим воздухом, правильным питанием и физическими нагрузками. Для нее это работало. Стоило выйти за дверь и сделать несколько шагов, как темнота рассеивалась, точно с души полк сдернули. Полностью восстановившись, Лорен не захотела возвращаться к офисной работе, которая так ее вымотала. Вот уже три года она работала на себя, занималась изготовлением фигур для садовых фонтанчиков. Патрик переживал, что ей будет тоскливо целыми днями работать в одиночестве, но Лорен это нисколько не пугало. Совсем наоборот. Независимость и уединение ее абсолютно устраивали. Ей нравилось работать в своей маленькой домашней студии. Постепенно у нее появились постоянные клиенты. центры садоводства и частные заказчики. Сама себе хозяйка. Она пользовалась не только абсолютной творческой свободой, но и возможностью в любой момент сбежать на прогулку за город. Она делала это почти ежедневно, и не только ради поддержания формы. Долины, леса и реки нередко становились источником вдохновения для плавных, обтекаемых форм ее фонтанов. Она всегда брала с собой блокнот и делала наброски всего, что казалось ей интересным. Предметов, причудливых очертаний, затейливых узоров из листьев. А потом повторяла их в глине, делала слепок и полученную форму заливала бетоном. Патрик говорил правду. Когда-то прогулки много для нее значили. Они придавали жизни красок, наполняли силой. Но не теперь. Теперь все по-другому. Вот уже 31 день ее ботинки не покидали обувной полки возле задней двери. «Я думаю, лучше подождать еще недельку-две, прежде чем брать их на улицу. Они же еще маленькие, могут перегреться в такую жару». Патрик вздохнул. Самая жуткая жара уже спала, оставив после себя иссушенную землю, обмелевшие реки и бессрочный запрет на полив. Дождей пока не было, но, по крайней мере, последние несколько дней в долинах дул свежий ветерок. На самом деле погода стояла изумительная, почти средиземноморская, очень заманчиво. Но нет, лучше не выходить из дома, на всякий случай. «Завтра», — твердо сказал Патрик, — «пообещай мне, просто выйди с ними на прогулку куда-нибудь, где тенек, Хоть воздухом подышишь». Тебе будет очень полезно». Несмотря на его раздражающий покровительственный тон, Лорен задумалась. «Действительно, было бы здорово снова пройтись под открытым небом, подышать воздухом, понаблюдать за птицами. Мучительное желание выйти на улицу, побыть на природе на мгновение затмило страх, который удерживал ее дома. Девочки с курсов для беременных все зовут встретиться в парке Бишопвелля. Кстати, как раз завтра собираются». «Отлично. Значит, вопрос решен. Позже, когда они сидели в кровати и ели китайскую еду из коробок, Лорен подумала: может, она все-таки любит его? Может, все скоро станет совсем как раньше? Но, едва доев, Патрик зевнул, поцеловал ее в макушку, достал беруши и скрылся с соседней комнаты, бросив ее один на один с надвигающейся ночью. Сшиты, как и все предыдущие, из мелких обрывков сна. Малыши по-прежнему ночью были куда активнее, чем днем. Лорен читала, что в 6 недель младенцы начинают отличать день от ночи. Некоторые с этого возраста даже перестают просыпаться по ночам. Может случиться чудо, и её мальчики тоже перестанут. Она представила себе эти долгие, спокойные ночи без пробудного сна, но вместо радостного предвкушения испытала почему-то тревогу. Те драгоценные часы, что она проводила с детьми в уютной, безопасной, со всех сторон защищенной коробочке спальни, Принадлежали только ей. Ночами не существовало никого, кроме нее самой и этих прекрасных, удивительных мальчиков, что вышли из ее утробы, ее мальчиков, плоть от плоти, кровь от крови. Однажды они перестанут просыпаться по ночам, и Лорен снова обретет сон долгожданный дар, без которого немыслима жизнь. Но ничего на свете не дается просто так, и за этот дар придется заплатить. Неминуемая разлука с малышами станет ближе на один шаг. Первый шаг длинного пути, что поведет их прочь из жизни матери, навстречу собственной жизни. «Пусть это время длится», — думала Лорен. «Эти приятные мучения, эти бессонные ночи, пусть длится столько, сколько нужно».